Глава 21 «Видел ее?» Кошкин лег локтями на стойку администратора. Фотография Маши, извлеченной из личного дела, плясала в пальцах. «Смотри внимательно, чтобы не пришлось лечить тебе зрение, освежать память». «Этого говорить не стоило. Пугать — только делу вредить». Немолодой хозяин гостиницы, заросший курчавыми волосами до самых пяток, принял это как вызов». Задрал башку, почесал щетину под подбородком, вывернул полные губы, глянул на Кошкина с презрением. Не видел. Повторяю вопрос. Майор припечатал Машина фото ладонью стойку Еще раз. Видел ее? Они вышли на эту разваливающуюся гостиницу по биллингу Машиного телефона. Курчавый владелец раздвинул полные губы в подобии улыбки. «Повторяю, уважаемый, не видел. Прищелкнул языком, скосил глаза. Красивая девушка. Чего полиция ищет? Натворила чего-нибудь?» У Кошкина заколола слева под лопаткой. Хотелось схватить этого типа за патлы, провести физиономии по стойке, еще наорать как следует. «А нельзя! Ничего такого нельзя!» Гривой дал строгие инструкции, отправляя их с Денисом в эту поездку. «Не светиться, не привлекать внимания коллег. По возможности управляйтесь сами. Неизвестно, что она там делала и с кем встречалась. Помни, сотрудница твоего отдела все еще под следствием и отпущена под подписку о невыезде. О том, что она сбежала, известно пока тебе и мне. Кому еще?» «Денису и Стешину. Оба могила, товарищ полковник. А хирург этот, Новиков...» Гривой расправил галстук, который, как всегда, распластался на животе. Он ведь тоже знает. Ничего такого он не знает, товарищ полковник. Она ему звонила, это правда, но где находится, не сказала. Сказала, что приедет на следующий день. Вот и все. Но он знал, что ее нет в городе. Гривой недовольно покосился на майора. Зачем было посвящать посторонних? Он ее искал, товарищ полковник. Несколько раз звонил, заходил, мог поднять шум. «Пришлось. Ладно, что уж теперь?» Гривой отмахнулся и прошел рукой по ежику седых волос. «Просто заставьте его молчать, и все. Не получится, товарищ полковник, улетел он. Неожиданно взял отпуск и улетел. Рыжкову удалось узнать, что он отправился в тот самый город, где работал сразу после университета. Наш Бородин тоже оттуда родом? Да, Бородин, который не Бородин вовсе». Вот ведь история, майор. Все никак не привыкну к этим новым технологиям. Гривой выбрался из рабочего кресла и тяжело зашагал по кабинету. Китель он давно снял, под ним рубашка вымокла насквозь, но кондиционер он по-прежнему не включал. Ночью заболело горло, пришлось вставать и лезть на верхнюю полку кухонного шкафа за банкой с медом. Горло вроде отпустило, но... Желудок заныл к утру. Одно лечишь, понимаешь, другое калечишь. Жена ворчала, что натощак мёд вредно, а лекарства натощак полезны, что ли. Они, эти новые технологии, помогают в расследованиях, слов нет. Но и преступников готовят, каких? Это же уму непостижимо. Как он нас всех вокруг пальца обвёл, как запутал, Ухитрился мерзавец. По женским документам в больницу лечь. Полис? Полис изготовил, не придраться. Так, что о нем еще известно? Кошкин поделился всем, что удалось узнать за те два дня, что они обрабатывали Машин звонок. — Мошенник и убийца — редкое сочетание, майор, — изрек Горевой напоследок. — Надо его остановить, Серёжа, и Машу найти, только тихо и аккуратно. — Ага, будешь тут тихим и аккуратным, когда эта заросшая рожа откровенно над тобой издевается. И журнал регистрации у него куда-то, видите ли, пропал. И насчёт девушки он ни сном, ни духом, и знать ничего не знает. — Товарищ майор, разрешите? Рыжков зашёл слева, вытащил у него из-под ладони фотографию, Сдвинул ее к самому краю стойки. «Слышь ты, морда, мне ведь ничего не стоит сейчас вызвать сюда санэпиднадзор, пожарных, налоговиков. Кто у нас там еще имеется? Они твою вшивую гостиницу по кирпичику разберут. Всю оставшуюся жизнь будешь работать на возмещение долгов». «Каких долгов?» Набрягшие вики хозяина нервно дернулись раз другой. «Долгов по штрафам!» «Даже боюсь себе представить, сколько там наберется!» Рыжков оскалился. «Что, товарищ майор, вырыем гражданину долговую яму, а?» «Легко!» — кивнул Кошкин. Нет, он совсем не был уверен, что Рыжков не превышает должностные полномочия. Но выбора уже нет. Прошло три дня с тех пор, как Маша позвонила Новикову, обещала на следующее утро вернуться, целых три. Что с ней могло за эти дни случиться? И представить страшно. Она не появилась, телефон был отключен, и они решили потихоньку, но активно действовать. Рыжкову удалось установить место работы Бородина. В отделе кадров сообщили много интересного. О том, что Маша на днях навещала это охранное предприятие, тоже не утаили. и о том, за что был уволен Бородин. Коллеги из райцентра подняли дело о мошенничестве с копиями документов. Переслали им фамилии пострадавших. В списке предсказуемо был Ивлев. Она идет по его следу, товарищ майор. Рыжков впервые уважительно прищелкнул языком и тут же забеспокоился. «Это может быть очень опасно, товарищ майор». И так он ее больше не подозревает. «Что ж, уже хорошо, найти бы еще ее живой!» «Так что?» — Рыжков навалился грудью на стойку администратора, обитую пластиком. «Роем долговую яму, уважаемый!» «Мне надо еще раз посмотреть!» Хозяин робко вытянул из-под руки Дениса Машина фото. Долго смотрел, что она натворила. «Почему сразу натворила?» Майор переглянулся с Рыжковым. «Друзья у нее такие!» Он подсокал языком, мотая головой из стороны в сторону. «Нехорошие друзья!» Явился сюда с пузырями. Говорит, отметить надо встречу с подругой. Напились, потом гулять пошли. Она еле ноги переставляла, так нажралась. И мычала все время что-то, слюни текут. Фу, шалава! «Значит, вы признаёте, что она здесь была?» «Признаю!» — скрипнул зубами. Четыре дня назад сняла номер на сутки. Продлила ещё на одни. Фамилия Иванова. Но я не вчера родился, товарищ начальник. Мария Иванова. И дружок у неё аферист. Город небольшой. Здесь всех лицо знаешь. Он здесь такое творил. Людей на бабки кидал. Делал копии с документов и брал кредиты в банках». Начальник его хороший человек, от стыда ушел на тот свет. Он хоть морду под козырьком прятал, я все равно его узнал. «Когда это случилось?» — спросил Денис. «Что? Когда он увез ее отсюда?» Так на вторые сутки и увез. Она с утра ушла, не было ее полдня, а то и больше. Вернулась, оплатила еще день, и почти сразу он явился. Через час, может, меньше, оба ушли». Я еще удивился, как успели так быстро нажраться. Но дело не мое, я привык ко всякому, не лезу в дела клиентов. Ага, и документы не спрашиваешь. Поэтому Маша и выбрала эту гостиницу. Паспорт не хотела светить. Боялась дурочка, что они ее в розыск объявили. У Кошкина снова заколола под левой лопаткой. Где теперь искать этого оборотня, на чем он приехал? Машину на офисной стоянке рядом с РВд они пробили сразу. Именно по ней установили личность, обрадовались, как дети. Ещё больше обрадовались, когда Рыжков обнаружил след этого Клима Бородина здесь, в этом городе. И сразу связь с Ивлевым. Но потом началось. Бородина исчез, машину не взял. Она обнаружилась на одной из парковок, ни единого отпечатка пальцев. Подготовился, сволочь! Ещё большим сюрпризом оказалось то, что Клим Бородин уже несколько лет числился пропавшим без вести. Уехал с Урала на заработки в Москву и пропал. И физиономия у него оказалась совершенно не похожей на того Бородина, которого они объявили в федеральный розыск. Кто он, это чудовище? Куда увёз Машу? На чём? «Послушайте, уважаемый, Кошкин встал рядом с Денисом Рыжковым. Вы случайно не видели, на чем приехал этот тип?» «Как приехал, не видел, не скажу. А вот за тем, как они грузились и уезжали, понаблюдал. Армянин осуждающе подсокол языком, покачал головой стороны в сторону. На ногах еле стоят, а за руль садятся. Из-за таких гадов... В общем...» Не выдержал, позвонил знакомым гаишникам. И... поймали их. Кошкин еле провернул во рту пересохший язык. Удалось остановить. Нет. Это и странно. Округлил глаза хозяин гостиницы. Два наряда по городу мотались. Не было этой машины нигде. Успели выехать, наверное. Он же здесь долго жил. Успел все проселочные дороги изучить. Он обиженно выкатил нижнюю губу, пожаловался. А мне потом выговаривали. «Проставляться пришлось». «Так что случилось, господа начальники? Что девушка натворила?» Кушкин не обязан был отвечать. Интересы следствия и все такое. Но при мысли, что он будет думать гадости о Маше, вдруг стало противно. Ничего она не натворила. На задание она здесь. Действующий сотрудник. «А!» «Так что же он её! Волосатая кисть легла на лицо. «Господи, если бы я знал! Он ее что, убил?» «Надеемся, что нет», — поспешно вставил Денис и покосился на побледневшего майора. «Пока прорабатываем версию похищения. Машину, пожалуйста, назовите и номера, если помните». «Так я записал», — засуетился хозяин. «Сейчас здесь, где-то у меня». Он нырнул под стойку, пошуршал там какими-то бумагами, вытащил потрёпанную тетрадку в клетку и принялся листать, мусоля палец после каждой страницы. «Вот!» — обрадовался он и ткнул толстым пальцем куда-то в угол страницы. «Вот марка и номера. Записывайте». Кошкин, не дожидаясь, пока Денис закончит, набрал Горевого. «Надо объявлять машину в розыск, товарищ полковник. Без тебя знаю. Шеф не был настроен любезничать. Объявим, передадим по всем постам. Только кто же знает, в каком он направлении движется? Слушай, пока вы там, я кое-что сделал для тебя, Серёжа. Помолчал, поправился, для нас точнее. Слушаю, товарищ полковник». Созвонился с начальником областного УВД того города, откуда родом наш Бородин, который и не Бородин вовсе. «Знаком с мужиком с Академии, нормальный мужик. Так вот, я ему переслал фото нашего мошенника-убийцы, попросил посодействовать». «Есть результат, Глеб Анатольевич». «Знаешь, есть. Он разослал фото по районным отделам. С просьбой срочно доложить, если кто его узнает. И узнали такие Один из участковых сообразил, только никакой это не Клим Бородин, как мы с тобой уже и без них знаем. Участковый узнал в нем Нестерова Алексея, 1985 года рождения. Проживал на его участке с рождения, знает его семью, и трагическую историю этой семьи. «Трагическую?» Кошкин выхватил главное слово. «Да, что-то там случилось много лет назад, какая-то трагедия». После нее этот Нестеров сделался сам не свой. Даже на отклонение проверяли. но отучился в школе, все вроде нормально. Словом, выбирай, майор, ты туда летишь или Денис?» «Надо лететь, серёжа сам понимаешь. Вдруг этот Нестеров везет нашего лейтенанта именно туда? Маловероятно, конечно, но вдруг. Да и хирург этот твой, как его?» — Новиков, — подсказал майор. — Вот. Новиков тоже туда подался. Как бы там очередной трагедии не вышло. — Кто полетит? — Я, — не раздумывая сказал Кошкин. Сердце немедленно заныло сильней. А как же жена, как он ее оставит одну? Его и так уже дома два дня нет. Звонит, конечно, часто звонит. Она храбрится, голос бодрый. Но он-то знает, что ей нелегко. Опять же, продукты, кто их будет носить из магазина? Ей больше килограмма поднимать нельзя. — Вот я так и знал, что начнешь якать, — рассердился Горевой. — А жене подумал, яколка, как ты ее оставишь? — В общем, мое решение — пусть летит Денис, он парень толковый. Гревой неожиданно умолк. Вспомнил, наверное, как Денису отчаянно хотелось найти в Машином прошлом тёмные пятна. Собственных средств не пожалел, съездил, навестил её бывших коллег, собрал сплетни, которыми тут же поделился в отделе. «Как он сейчас к ней?» — буркнул Горевой. «Адекватно?» «Более чем, товарищ полковник, даже переживает». Кошкин глянул в спину Рыжкова, который что-то ещё выспрашивал у хозяина гостиницы, и вышел на улицу. Виноватым себя считает. Это хорошо. Вот пускай летит искупает вину. А ты давай, возвращайся. Здесь еще такое дело, Сережа. У Кошкина неприятно заныло выше желудка. После выходных в понедельник, а это уже через три дня, Машу вызывают на допрос. Мне звонил следователь, который ведет дело об убийстве Григорьева. Они не нашли ее дома, позвонили мне. Я заверил, что она в городе, дал слово, что на допросе будет. «Три дня, Сережа. У нас три дня».